Глава вторая. Амантай вышел из серой юрты на зелёный горный луг, простирающийся перед нею. Голубой Иссык-куль далеко внизу бриллиантом переливался под ослепительным солнцем, и белый пароход, за которым тянулся пенный след, казался отсюда игрушечным. Суровые же чёрные гранитные скалы Ала-Тоо наоборот приблизились. Вчера вечером он не разглядел всей красоты. а сейчас увидел и задохнулся всё прозрачное воздух вода свет как на картине и белые юрты как плывущие лебеди на зелёной траве неожиданно для себя поэтично произносит он а мантай бала ласково зовёт его вышедший из за самой большой белой юрты дядя иди умойся и помогай жакыпу сегодня у нас важный день Дядя Марат живое воплощение справедливости эволюции. Прадед его и дед были кривоногими толстяками с вывернутыми наружу жирными губами, но каждый из них брал в жёны первых аульных красавиц, белокожих пери. Два поколения, и результат на лицо. Дядя высокий, худощавый, с благородной сединой на висках, однослово красавец, мужчина лев. Взгляд его темных с восточным разрезом глаз спокоен ага и важен. А Гаймарат нравится Амантаю. Не нравится ему другое. То, что дядя приехал сюда поговорить с нужными людьми об университете. Школа, книги, отец, друзья учили другому. И хотя перед друзьями Амантай бравировал и хвастался, на самом деле ему было стыдно. Он чувствовал себя униженным. Что если спросят, как ты поступал? Вот отчего, когда сейчас дядя сказал об этом, всё в груди у Амантая напряглось, затопоршилось, упёрлось. Не таким он видел свой путь в начальнике, но дяде перечить не смел. Только исскоса глянул и с неохотой пошёл к Жакыпу. Испортилось настроение. Дальний родственник секретаря райкома Жакып, плосколицый, медветковатый киргиз Уже ловко раздувал с помощью сапога огромный, пузатый, медно-блестящий, начищенный по торжественному случаю самовар. Синий дымок из прокопченной металлической трубы тянул в сторону юрт. Свежий ветерок разносил запахи кошмы, дымок кизиловых дров, конского навоза. Молодая жена секретаря райкома уже разожгла огонь под огромным казаном. В пенящемся, кипящем янтарном масле Жарились казахские колобки, золотистые баурсаки. Самовар запыхтел, Жакыб оттер рукавом клетчатой рубашки пот с плоского загорелого лица и пригласил Амантая. Они присели на Кашме, недалеко от самовара, и принялись тянуть сладкий чай со сливками. Жакыб так и надувался от важности. Еще бы! Ему, простому аульному киргизу, Сам секретарь райкома доверил обслуживать важных гостей из самой Алма-Аты. Больше того, казахи всегда ставили себя выше киргизов, а тут ему в помощники дали городского казаха. Ой, бай, что творится на белом свете? Надо срочно показать этому тощему с сердитыми глазами, что он, Жакыб, здесь главный. — Будешь помогать мне? — твой дядя сказал. — Мы с тобой будем гостям подавать. Надо хорошо услужить, это дело важное. произнес он, и уже с облегчением обратился к хозяйке. «Хей, бабише, дай нам баурсаков, пожалуйста. Чайку попьем, дай и начнем». А Монтай, выросший на севере, не понимал, почему дядя велел ему подавать гостям. Он вообще не просекал всех этих восточных тонкостей обхождения с большими людьми. И, наверное, долго бы еще оставался в неведении, если бы не Жакып. «Сегодня большой праздник, той!» толковал он ему, крепкими зубами жуя баурсак. И испортить его нельзя, тут любая мелочь важна. Что будет, если ты возьмёшь и нальёшь ректору полную пиалу чая? Он обидится, и тебя никогда не возьмут в университет. А почему? Потому что уважаемым гостям чай наливают на донышко пиалы, понемногу, чтобы остывал быстрее, а тем, от кого хотят избавиться, Бох выпьет полный стакан, мол, выпей и уходи. Полотенце для рук подавай с поклоном. Говори почтительно. У нас это главное, а не твои великие знания. Учись, пока жакобы живой. Как же так? Неужели всё, что он говорит, правда? Да врёт он всё. Не может этого быть. А зачем же нас тогда учили в школе? Бред какой-то. Моя судьба зависит не от знаний, а от того, как я умею голову барана разделывать. Это унизительно. А праздник тем временем разворачивался во всей красе. Из гостевой юрты на полянку потянулись приезжие. Рядом с дядей Маратом шел ректор университета Курас Джолдазбеков. Могучий, толстый, волосы черные, гладкие, глаза узкие и масляные. Пузо торчит далеко вперед, что брюки не сходятся. Когда-то он занимался вольной борьбой – поэтому и сейчас ходит, растопырив руки и переваливаясь. Ну прямо большой пингвин, особенно в этом черном костюме. Чуть позади не так давно избранный мэр Алма-Аты Серик Кунтужбаев. Еще недавно он был комсомольским секретарем, мальчиком на побегушках у сильных мира сего. Люди его типа до самой старости сохраняют маложавость. Стройный, гибкий и подвижный, как ртуть. Сразу и не поймёшь, сколько ему лет. Модные усики, модная кепка с большим козырьком, модный свитер. Чуть позади первый секретарь райкома партии, сторона принимающая гостей. Он единственный одет официально в костюм, впрочем, довольно мятый. На его тёмном от загара маленьком, сморщенном, побитом моспой личике застыло выражение подобострастия и неподдельной радости. который он испытывает от прибытия таких высоких гостей. Позади них тянулась живописная группа, в которой выделялся длинный сухой старик с белой тонкой бородкой и в высокой войлочной киргизской шапке с чёрными узорами это знаменитый акын. Вот все подходят к месту жертвоприношения, туда же подтягивают на верёвке упирающегося, блеющего козлёнка. Народ смотрит на него и разом поднимает руки к лицу. Бисмилля, благославляем. Пастух в синем чапане приникает к козлёнку, которого крепко держит, достаёт длинный, блеснувший на солнце, отточенный нож и круговым движением перерезает козлёнку горло. Копытца безнадёжно поддёргивая, стучат о землю. Через минуту козлёнок стихает и обмякает. Кровь его собирается в миску, она пойдёт на угощение. Медведковатый кривоногий жакып берёт тушку и торжественно выносит её на середину лужайки. До чернозагорелые и рослые джигиты, стоявшие с лошадьми недалеко от них, садятся на коней. Лужайка становится пёстрой от атласных разноцветных рубах и войлочных шапок с витиеватыми узорами. Сигнал, и начинается скачка. Это кокпар. По-русски козлодрание. Десяток джигитов на конях с разных сторон устремляются к козлу. Каждый хочет схватить его прямо с лошади, толкаются. Задача поднять тушу с земли, протащить и бросить к ногам дорогих гостей. Лошади кружатся на месте, наступают на козла, его то подхватывают, то роняют о землю, но всё так и задумано в этой игре. Потому что у киргизов и казахов существует поверье, если мужчина хочет, чтобы у него родился сын, то он должен устроить праздник той, на котором к столу подадут мясо козла. Во время кок-пара его разомнут, оно станет мягким, сладким и целебным. Мужчина поест его и зачнет сына. А что творится с гостями? Они возбуждены игрой. «Ревет не своим голосом ректор!» «Давай, давай, тащи его сюда!» При каждом движении понравившегося ему джигита вскакивает с места мэр, громко хлопает в ладоши. «Ай, молодец! Будет тебе с юнши подарок!» У секретаря райкома галстук сбился на бок, волосы запутались, сам он вспотел, заискивающая улыбка пропала и только хрипит сквозь сведенные зубы, когда козел падает на землю. «Выгоню, мерзавца, выгоню!» Амантай, как зачарованный, смотрит на кок-пар. Не отводит глаз. Будто что-то, чего он и сам в себе не знал, проснулось в нем от этого топота копыт, бешеной скачки. Ему тоже хочется скакать сейчас на взмыленном коне, прижимая тушу козленка ногой к мокрому от пота боку лошади. Он уже чувствует себя прадедом, турикулом, который уходит от погони после удачной барымты, кровной мести. какое-то неясное ещё ликование теснит его грудь, а сердце сладко стучит, как от первой любви. Но вот нашёлся джигит, загорелый, чёрный как головёшка, он ухитряется повиснуть под пузом у коня и схватить козла за заднюю ногу. Потом взлетает в седло и прижав тушку ногой к мокрому от пота лошадинному боку, мчится к белым юртам. Ещё чуть-чуть, и он бросит козла рядом с гостями. Но его настигает лихой джигит в голубой рубашке. Ударяются боком конь о конь. Первый испуганно хватается за поводья и роняет козла. Пока эти двое, сцепившись друг с другом, борются в сёдлах, а кони их кружат и норовят укусить друг друга, подлетает третий, юркий, как ящерица, худой, костлявый и на плохой лошадёнке. Но он и выигрывает. живо подхватывает добычу и мгновенно доносит к гостям. Победа! Ай, молодец, хитрец, говорит дядя Марат. Вот тебе подарок от меня. И снимает с руки, дарит Джигиту свои часы Чайка. Все гости ахнут от такой щедрости заведующего отделом ЦК. Сердце Амантая наполняется какой-то неведомой ему родовой гордостью, как будто и он причастен к этому широкому жесту. Вместе с дядей он как бы вырастает в собственных глазах. Он уже не просто Амантай Турикулов, дальний родственник ответственного работника. Он член клана, рода. На него с завистью поглядывают и плосколицы Джакып, и, и водители козённых волк, и сам секретарь райкома. У Амантая аж сами собою плечи поднимаются вверх. Вот мы какие из рода Жатаков. Гости проходят в юрту, рассаживаются на одеялах. обсуждают перепёти и кокпара. Постепенно разговор снова возвращается в привычное русло: к чинам, должностям, званиям, связям. Никто не стесняется, здесь все свои, люди одного круга. Это хорошо, говорит Жолдасбеков, обтирая платком обильный пот выступивший на могучей шее. Он берёт из рук хозяина пиалу, шумно отхлёбывает чай. Вот так же может случиться и у нас. Димаш Ахмедович, дай ему Бог долгих лет жизни, хорошо поработал. И здоровье у него, слава Аллаху, крепкое. И Леонид Ильич в своей книге «Целина» о нем немало хороших слов сказал. Но что будет, если он уйдет? Как повернется жизнь нашего народа? Правда, друг, — говорит дядя Марат, — у нас сегодня каждый тянет в свою сторону. Все поделились на жузы и роды, и все стараются своих родственников пристроить. А мы, единый народ, должны отстаивать общие интересы. Тогда с нашим мнением будут считаться везде. А то в Москве говорят, вы о стране не думаете, только и знаете своих тянуть, какие бы они ни были. В юрту к старшим заходит Амантай. Он принес соленый, сушеный творог, курт и свежевыпеченные баурсаки. Аккуратно ставит угощение и хочет уйти. Дядя останавливает его жестом. Вот наше будущее, молодые, грамотные, они должны быть образованными, чтобы могли продвинуть наш народ дальше. Им тоже надо знать, о чём думаем мы, те, кто сегодня отвечает за народ. Жакып уже объяснил Амантае, что это большая честь, когда старшие приглашают присесть. Но при этом надо не забывать свой долг: принести и подать с уважением полотенце ли, руки обтереть, пиалу, чайник. Поэтому Амантай потихонечку присаживается в уголке. Куда делось его раздражение? События дня, гордость за дядю во многом изменили течение его мыслей. "Давно ли это было", думает он. "Друзья, школа, слёт, видели бы они меня сейчас, с какими людьми я сижу. Это умнейшие люди нашего народа, и я среди них. К чему бесплодные наши мечтания, какие-то наивные принципы?" Надо слушать старших, они знают, как надо. А разговор разворачивается шипящей змеёй, совершая всё новые круги. Агаураз, широко разводя руки и отправляя баурсаки в рот со скоростью автомата, говорит не прожёвывая: "Так-то оно так, абеке, дорогой. Никто не спорит, что образовывать надо, но ведь с другой стороны, молодёжь совсем от рук отбилась, не знает наших обычаев, утратили всё". Известный местный акын Жандаулет Аксакал в белой войлочной киргизской шапке с круторогим узором поглаживает клинышек белой седой бороды, смотрит из-под шапки узенькими хитренькими глазками. Согласно, как болванчик, кивает и подхватывает. Правильно пишет наш великий Чингис Айтматов о манкурах: Память потеряли, обычаи забыли, язык утратили. Откинув полок у входа в прохладный полумрак юрты, заходит круглолицая опашка в цветном платье до пола, в казахской душегрейке, на плечах шаль, на ногах остроноса и калоши. Спрашивает у мужа. «Бешбармак созрел. Подавать сейчас или попозже?» «Подавайте», — отвечает секретарь райкома, доселе скромно молчавшей среди гостей. Через минуту в юрту вплывает дымящаяся гора мяса на подносе, украшенная сверху бараней головой. По юрте плывёт чудесный запах жареной баранины, а Монтай от этого вос чудесного запаха аж бурчит в животе. Он сглатывает слюну и притихает в своём уголке, как зачарованный смотрит на этот пир. Дядя уступает право разделать голову ректору Тот смело берёт её могучей рукой, отрезает ухо и подаёт его Амантаю. Потом срызает с морды кожу, умело открывает острым ножом замок черепа, белые мозги выбирает ложкой в отдельную чашку и подаёт первому дяде Марату. А уж затем смело берёт с блюда большие куски мяса и наделяет гостей по старшинству. Через минуту все дружно наваливаются, и слышно только урчание и чавканье. Разговор прерванный появлением мяса, продолжает мэр. Он откидывается на подушках, вздыхает тяжело и говорит: "Надо чтобы Димаш Ахмедович сам выбрал себе преемника и подготовил его". "Это кто же может быть таким?" робко спрашивает секретарь райкома, который наконец-то решается вступить в разговор с такими важными людьми. "Может быть, Закаш Биография у него подходящая, был секретарем комсомола, руководил республиканским КГБ, сейчас секретарь ЦК по идеологии. А как вы считаете, Марат Ага? Ну, если рассматривать эту кандидатуру, важно говорит дядя Марат, беря бешбармак, в отличие от других гостей, ложкой, то она может иметь место, но могут появиться и другие. Кто из его родственников способен претендовать на его место? Джол Дазбеков, которому попался жёсткий кусок, не прожёвывая, сплёвывает его прямо на стоящий рядом под нос и говорит. «Пожалуй, Нурсултан может претендовать. Племянник его из Караганды. У него тоже неплохой послужной список. Скормеда начинал. Числился рабочим. Он из старшего жуза, как и Кунаев. Ай, старший жуз. Не зря казахская пословица говорит. Дай палку в руки, пусть пасёт овец». смеётся, показывая молодые блестящие зубы мэр. Это ты зря, замечает дядя. Говорят, что он на недавней аудиенции целовал руки Димаша Ахмедовича и говорил: "Я ваш сын". Да, это сильный ход, если учесть, что Кунаев бездетный, соглашается ректор. Ректору возражает мэр. Это всё буря в стакане воды. Ещё своё слово Москва скажет. Читали заметку в «Правде» про первого секретаря Козылординского обкома партии Адельбякова? В «Правде» просто так ничего не печатают. «Что это за кадровая политика такая?» — говорит дядя Марат. «Когда все зависит от того, кто кому родственник брат сват. Молодым, талантливым дороги нет». «Ах, Абеке, не возмущайтесь. Лучше попробуйте мясо. Настоящие сары Ака. А как пахнет травой степью». Это вам не росский борщ, говорит старый ақын Жандаулет. Затем он неожиданно берёт горсть бешбармака и бесцеремонно протягивает её прямо к арту Амантая. В первую секунду юноша опешивает. Ах, если бы ещё вчера Амантаев сказали, что его будут кормить бешбармаком с руки, он бы возмутился и обиделся. Но сейчас многое переменилось в нём. Ему, конечно, противно, Он колеблется секунду. Что это? Еще одно унижение? Или это отличие? Он ищет поддержки у дяди, смотрит на него. Дядя кивает. Тогда он мужественно открывает рот и берет с костлявой, с грязными ногтями руки мясо. А потом и проглатывает его под строгим взглядом старших. «Ай, молодец, джигит, наш джигит!» Чмокает тонкими губами Акын. «Знает обычаи!» Да, хороший джигит, говорит Джол Дасбеков, оттирая жирные пальцы оподанное ему полотенце. У джигита три достоинства: род отца, род со стороны жены и род со стороны матери. Но, как говорит наша пословица: "Шейная часть не самое лучшее мясо, племянник со стороны сестры не самый лучший родственник". Если в шейной части много жира, почему это не лучшее мясо? Парирует его словамер Ладно, ура зага, примирительно говорит дядя. Давайте выпьем за наших родителей. Кем бы они ни были, они нам дали всё. Стокнулись стаканы и рюмки, все выпили. Эх, классный арак. Амантай сидит, не живой ни мёртвый. Всё перепуталось в его голове. Весь привычный, ясный и понятный строй жизни пошатнулся и стал стремительно рушиться. Где же она, та правда, которую учили нас в школе? Старый Акын берёт в руки домбру и затягивает песню о Бутиген батыре и жестоком белом царе. Ближе к вечеру дядя Марат вышел прогуляться по Джаиляу, вместе с ним переваливаясь вывалился из юрты и ректор. Чистое небо затягивалось облаками. Солнце уже зацепилось за ближнюю гору, повеяло холодком. Агаурас Голос дяди был нежен и даже слегка почтителен. — Видели моего племянника? — Да, хороший джигит. — Ах, вам понравился мой племянник? — Тогда я в ваши руки его отдаю, чтобы вы учили его уму-разуму. — Ну, если в мои руки отдаешь, то конечно. Оба понимали, о чем идет речь. Дядя Марат, тонко используя народные обороты, говорил об устройстве Амантая в университет. Есть одна проблема у нас, ответил Джол Дасбеков. В последнее время нас критикуют, слишком много людей из южных областей принимаем. Вот комиссия из ЦК должна пожаловать к нам через 2 недели. Я постараюсь, чтобы в комиссию хорошие люди попали, произнёс дядя Марат. А с мальчиком проблем нет. Он из северной области, из Усть-Каменогорской. Это хорошо. Это хорошо, раз отдаёте его в мои руки, надо подумать, как с ним быть.